Где-то порядка 50 тысяч. Следователи переглянулись. Добровольная выдача укрытия, по их мнению, стоила того, чтобы не заметить этой суммы. Надо же одинокому человеку жить на что-то. А они бы в противных обстоятельствах вполне могли потратить на поиски сейфа и не час, и не день. Мельком проглядев папочки с документами, они убедились, что враги не даром, образно говоря, сожгли родную хату. Ради этого и замочить вполне могли. Чего, например, стоила одна расшифровка, видимо, сделанного тайно магнитофонной записи о том, какая предполагается схема обналички наличке 5 миллиардов уральского транша. Тут тебе и фирмы, и конкретные фамилии партнеров, и сроки прохождения, прокрутки, переводы в валюту. Будет чем заняться ребятам из управления по борьбе с экономическими преступлениями. Дискеты еще требовалось открывать, смотреть информацию. У Лилии же Михайловны дома компьютера не было. Значит, придется в прокуратуре. Не было нигде этих миллионов, о которых говорил Шацкий и которые он в полном уже отчаянии собирался вернуть государству. По просьбе следователей, Лилия Михайловна старательно вспоминала, что делал Иван Игнатьевич, когда приходил сюда. «Ну, это было понятно сразу, можно и не спрашивать. Может, он куда лазил, в вещах копался, чемоданы какие-нибудь, сумки, свертки?» Она невразумительно пожимала плечами, промокала несуществующие слезы, рассказать, как узнала о гибели Ванюши из телевизионной передачи «Про криминал недели». Сами следователи этой передачи не видели, но верили почти безутешной даме на слово. «Ой, да что вы со своими «что да где?» раздражаясь на непонимание, воскликнула она. «Лезьте сами смотрите, он на андресоле, там пылище от сотворения мира. В шкафах не может быть. Хотя там есть и кое-что из его одежды, он же появлялся здесь». Менял сорочки, белье. Полезли на антресоли, где пыль казалась действительно вековой, и снова убедились в уме и прозорливости Шацкого. Мало кому пришла бы охота копаться среди кип пожелтевших газет, сохраняемых разве что для какого-нибудь очередного ремонта квартиры, раздвигать запыленные консервные банки с металлическими крышками, сбрасывать на разосланную на полу бумагу старые тряпки, опустые кожаные чемоданы, чтобы, освободив узкое пространство в коридоре между потолком и кухонной дверью, обнаружить в конце концов такой же запыленный кейс, оказавшийся совсем даже не пустым. Лилия наверняка его раньше никогда не видела. Стоило взглянуть в ее глаза, и сразу становилось ясно, что это и для нее открытие. Но еще больше ее поразило содержимое потертого мокрой тряпкой, оказавшегося коричневым кейса. А в нем были плотно уложены друг дружке пачки долларов, сотенные купюры, будто в гангстерском американском кино лежали в банковской упаковке. А и умница Иван Игнатьевич, он и даже и пылинки на всех вещах, забивших, Андрей Соль не тронул. Будто никогда и не касалась тут ничего рука человека. И чтобы обнаружить находку, требовалось буквально все скинуть на пол, значит, давно уже тут лежит. А вот теперь на хозяйку квартиры было по-настоящему жалко смотреть. Особенно, когда следователи занялись грубым подсчетом валюты. Проверили одну пачку, другую и прикинули общее их количество. Выходило около полутора лимонов, если быть точным. 1 миллион четыреста тысяч баксов. Неплохой запас на черный день. Это при том, что он имел и некоторые счета в зарубежных банках, о которых сказал скользь, но пообещал сообщить более подробно в следующий раз, который, как известно, не состоялся. Нет, все-таки не зря, наверное, по-прежнему любил свою Лильку этот шацкий. Смятение ее, как и сожаление, быстро прошли. Она снова стала сама собой, охотно подписала документ о добровольной передаче найденной суммы в валюте в руки следственных органов и искренне удивилась, когда ушли понятые, а следователи поднялись, чтобы тоже покинуть ее квартиру. «Как? А разве вы не хотите попить со мной кофе или чаю?» Казалось, что она уже не просто обижена, а оскорблена таким невниманием к ней. Следователи же смущенно улыбались, раскланивались, обещая в самое ближайшее время при случае, как говорится, не только...